Эмми Ньюмарк Предисловие «Кораблю безопасно в гавани, но не для этого строят корабли» Джон Шет Я главный редактор «Кораблю и издатель «Куриного бульона для души» уже почти 10 лет. Каждый год мы выпускаем несколько новых сборников с реальными историями из жизни наших читателей. Иногда у меня спрашивают, откуда я и моя команда берем новые темы. Нас вдохновляете вы. Все ваши истории уникальны, но у многих схожий посыл. Составляя сборник с темой счастья Мы увидели, что некоторые из вас в поисках истинного предназначения рискнули и круто изменили свою жизнь. И родилась идея следующего сборника «Сердце уже знает». Кому-то из вас преодолевать трудности помогала вера и поддержка близких. Вот вам и сборник «Все будет хорошо». Многие в попытках разнообразить свою жизнь стали более открытыми для нового опыта. Эти истории вошли в сборник «Сила. Да». А те, кто по-настоящему посмотрел в лицо своим страхам и сомнениям, заслужил оказаться в книге «Мы сильнее наших страхов». Здесь вы познакомитесь с героями, которые побороли свои фобии или, по крайней мере, нашли способ жить полной и интересной жизнью, несмотря на них. Глава 1- Пересечь океан во имя любви. Кто-то в середине жизни решился освоить новую профессию. Глава 3. Следуя зову сердца. Или открыть свое дело. Глава 4. Плохая секретарша. Бросив вызов собственным предубеждениям и экономическому кризису. Мне очень понравились истории нескольких женщин, которые побороли комплексы по поводу возраста и внешности. Например, «Обнажена и прекрасна». Глава 1. И «Секрет в сине-белую полоску». Глава 9. По-настоящему тронули героини, которые не смогли пройти мимо тех, кто нуждался в помощи, будь то бездомный, каждому нужен дом. Глава 2. Человек с ограниченными возможностями, старший брат. Глава 8. Или просто очень застенчивый чудак. Мучение интроверта. Глава 2. Меня вдохновляет, что ради мечты вы готовы отправиться на край света. Ну или в голые с любовью. Глава 10. или на сайт «Знакомств за 50», глава восьмая. Размещая очередную тему нового сборника на сайте chicken soup.com, я и мои коллеги словно отправляемся в путешествие. Приключение под названием «Мы сильнее наших страхов» получилось авантюрным, дерзким и очень воодушевляющим. И сейчас я завидую вам. Ведь вы в начале путешествия, которое для меня уже подошло к концу, Я вернулась из него обновленной и готова поспорить, то же самое ждет и вас. Мне бы очень хотелось узнать, на что вас вдохновят истории, которые вы прослушаете. Пишите мне на электронную почту webmastersobacachickensupforthesoul.com Я отвечу в подкасте «Куриного бульона для души». Дерзайте, попробуйте новое, преодолевайте страхи, расширяйте горизонты. А вот вам мой маленький секрет. Если вы собираетесь сделать что-то страшное, сначала поищите видео об этом в интернете. Перед тем, как отправиться в Коста-Рику кататься на зиплайне, я посмотрела пару видео на YouTube. Их выложили туристы, побывавшие там, куда мы направлялись. Именно поэтому я выглядела такой невозмутимой, собранной и спокойной, когда мы приехали на место. Я уже знала, что будет дальше». В качестве эпиграфа к вступлению я выбрала свою самую любимую цитату на все времена. «Кораблю безопасно в гавани, но не для этого строят корабли. Это философия моей жизни. Я советую вам расправить паруса и выйти из своей безопасной гавани. Ощутите ветер, посмотрите новые места, расширьте границы своего мира. Спасибо вам за то, что вы слушаете эту книгу». Эми ньюмарк